Я почувствовала облегчение, но во мне проснулась тревога. Тогда я принялась задавать вопросы сиделке, маме, а затем и врачам. Мне отвечали ласково, как говорят, с детьми или с тяжело больными. Подожди, ты все узнаешь попозже. Наутро я проснулась, не испытывая боли. Я была одна в комнате. Стоявшая поблизости кровать для ночной сиделки была пуста. Вновь вспыхнувшая надежда окрылила меня. Неужели я выздоровела? Неужели мои страдания кончились? Я заплакала от счастья. Я так боялась снова вызвать боль, что не смела пошевелиться. Когда вошла старшая сестра, я воскликнула, улыбаясь ей. — Сестра, мне уже не больно! Она подошла ко мне и ласково погладила по голове. — Какая хорошая новость, дитя мое! Мы быстренько позовем доктора Жалабера. И доктора Море. Они оба внизу. Сестра позвонила по телефону. Когда вошли врачи, я встретила их, сияя от радости. — Мне уже лучше! — воскликнула я. — Мне совсем не больно! Не разделяя моего ликования, они перевернули меня, чтобы сменить повязку, и переговаривались при этом шепотом, так что я ничего не разобрала. Ни одного слова. Пьер пробормотал. Отсутствие рефлексов, никакого сомнения. После их ухода я стала упражняться, поднимала ноги и шевелила ступнями. Двигаться становилось все труднее. Однако, не чувствуя никакой боли, я не беспокоилась, пока в комнату не вошла старшая сестра вместе с мамой, и тут я вдруг поняла, что со мной стряслось что-то неладное. — Что случилось? — спросила я в тревоге. Ваш хирург и доктор Море не очень довольны. Ваше выздоровление идет не так, как бы им хотелось. И потому они решили позвать для консультации профессора Парениса. Он приедет к двенадцати часам. На этот раз я хотела понять, в чем дело. Я щипала себе ноги, одну и другую, и, убедившись, что они почти ничего не чувствуют, по-настоящему испугалась. Сестра вышла и оставила меня с мамой. Видя мамино осунувшееся лицо, чувствуя тревогу, которую она пыталась замаскировать напускным оживлением, я решила не задавать ей мучительных вопросов. Она знала не больше меня и не больше лечивших меня врачей. Меня смотрел и нейрохирург. Я чувствовала, как его пальцы двигались вдоль моего позвоночника. Когда он посильнее нажал на больное место, я вскрикнула и вновь наступила мертвая тишина. Не было произнесено ни слова, кроме приказания сестре снова наложить повязку. И все вышли. Через несколько минут мама вернулась в сопровождении Пьера. Он слишком хорошо знал меня, чтобы смягчать правду. — Слушай, моя взрослая девочка, мы должны отвезти тебя в Париж, в нейрохирургическую клинику профессора Парениса. — Почему в Париж? — Потому что необходимо новое хирургическое вмешательство, а мы здесь недостаточно оснащены для такой деликатной работы. — Что это значит, если конкретно? Я напряженно слушала, он сказал, — Одной операции оказалось недостаточно, и начался быстро прогрессирующий паралич. Профессор Паренис Хочет сделать новую операцию, время терять нельзя. Вертолет, на котором он прилетел, захватит и тебя. Сейчас же? Да. Такая стремительность событий не давала нам возможности подумать. Меня завернули в одеяло и перенесли на носилках в санитарную машину. Она доставила меня на ближайший аэродром. Меня сопровождали мама и доктор Море. Лишь значительно позже я узнала, что нашли у меня хирурги. Между той минутой, когда меня ввезли в операционную, и той, когда вывезли из нее без сознания, прошло три часа. Значительно позже мама рассказала мне, что ей пришлось пережить за это время. Но настал день, когда я в первый раз была в полном сознании. После укола боль в спине была менее мучительна. Я увидела, что руки мои свободны. Я могла их приподнять и сразу подумала о ногах, вспомнив, что не почувствовала укола.